Глава 15. Судья Ди изумленно смотрел на старшину. Он выпрямился в кресле и спросил у стражника, кто это сделал. «Человек скрылся, ваша честь. Доктор Пен до сих пор лежит на улице, где его сбили с ног. Как это случилось? На доктора напали, когда он шел к мосту, ваша честь. Бандит повалил его с ног, Но украсть деньги он не успел, так как, услышав крики о помощи, из своей лавки выскочил господин Ян. Разбойник оставил доктора и пустился на утек, а господин Ян побежал за ним. Но негодяй исчез в лабиринте переулков по другую сторону моста. Господин Ян удостоверился, что доктор Пен жив и находится в сознании. Затем он позвал стражника от ворот храма, а сам побежал к начальнику городской стражи и все рассказал. Старший стражник глубоко вздохнул и потупился. Доктор Пен запретил себя передвигать до тех пор, пока лекарь не подтвердит, что у него нет переломов. Судья Ди поднялся с кресла. «Мы сейчас же идем туда. Позовите судебного лекаря, и пусть ваши люди принесут носилки. Пойдем, Хун». Небо было покрыто низкими темными облаками. Они быстро шли по душной улице, стараясь держаться в тени стены, окружающей здания суда. Когда они добрались до храма Конфуция, то увидели у ворот толпу людей. Старший стражник грубо растолкал зевак, освобождая путь судье. Бледный и жалкий доктор Пен лежал около стены». Ян положил ему под голову сложенную куртку, шапочка с головы Пэна отлетела в сторону, волосы, собранные в пучок, рассыпались и теперь влажными, длинными, сидеющими прядями облепили его мертвенно-желтое лицо. Над левым ухом вскочила большая шишка, а правая сторона лица была сильно разбита. Его одежда была в пыли и разорвана от плеча до пояса. Когда судебный лекарь присел около доктора на корточке, пострадавший пробормотал «Проверьте грудь, бедра, правую и левую руки. С головой все в порядке, рана довольно болезненно, но, думаю, висок не поврежден». Пока судебный лекарь ощупывал грудь Пэна, судья Дина клонился к доктору и спросил «Как это произошло, доктор?» «Я шел по этой улице к своей пациентке». «Она живет на улице полумесяца, по другую сторону моста. Улица была пуста. Я...» Его губы искривились от боли в тот момент, когда судебный лекарь начал ощупывать ребра. «Негодяй напал на него со спины», — сердито произнес торговец древностями. «Вдруг я услышал крадущиеся шаги сзади», — продолжил доктор Пен слабым голосом. Как только я собрался оглянуться, получил удар по левой стороне лица, который откинул меня к стене. Оглушенный, я упал. Я смутно увидел высокого бандита, начал звать его на помощь, но он заставил меня замолчать, сильно избивая ногами. Затем он наклонился и разорвал мою одежду. Вдруг он насторожился, потом я увидел, как он бежит к мосту, за ним гнался господин Ян. «Это был высокий парень, одетый в коричневую куртку и штаны, ваша честь», — взволнованно добавил Ян. «Голова его была повязана какой-то тряпкой. Вы смогли разглядеть лицо, господин Ян?» — спросил судья Ди. «Я только бросил на него взгляд, ваша честь. Довольно круглое лицо с короткой бородой и бакенбардами. Так ведь, доктор?» Доктор Пен кивнул. «Обычно вы носите с собой много денег?» — спросил судья. После того, как Пен отрицательно покачал головой, он добавил, «А важные документы?» «Несколько рецептов», — глухо ответил доктор Пен. Судебный лекарь поднялся на ноги и бодро сказал, «Нет причин для волнений, доктор. На груди у вас ушиб, но, насколько я понял, ребра не повреждены. Легкий вывих правой руки и синяк на ноге». Мне бы хотелось более тщательно осмотреть вас в своем кабинете. «Положите доктора на носилки», — произнес судья и тут же обратился к старшему стражнику. «Пошлите четырех человек на улице полумесяца. Пусть они там как следует поищут бандита, которого только что описал господин Ян. Парень левша». Судья резко повернулся к стражнику и рявкнул. «Вы что же, ничего не слышали и не видели, чем вы занимались?» «Разве вам никто не объяснял, что входит в ваши обязанности?» «Я... я задремал, ваша честь!» — заикаясь, сказал напуганный мужчина. «В сторожке рядом с воротами меня разбудил господин Ян, когда начал барабанить в дверь». «У меня тоже должен был быть послеобеденный сон», — улыбнулся Ян. «Так случилось, что мой помощник разбирал коллекцию вещиц из жадеита в лавке внизу дома» и я спустился, чтобы проследить, как он уберет их, прежде чем идти на обед. Я был там, когда услышал с улицы крик о помощи, и тут же выскочил в дверь. Я увидел, как этот мерзавец рвет одежду на докторе и вспугнул его. «Я преследовал бандита, но бежал недостаточно быстро. Боюсь, годы дают о себе знать», — добавил он печально. «Похоже, вы спасли доктору жизнь, господин Ян», — сказал судья. «Пожалуйста, пройдите с нами в суд и напишите свои показания». «Эй, держите носилки пониже и не прикасайтесь к доктору». Он наблюдал за попытками судебного лекаря и господина Яна уложить доктора на носилки. Наконец, с помощью Хуна они удобно его устроили. Пока стражники осторожно поднимали носилки, судья тихонько шепнул Хуну. «Время выбрано, замечательное. После обеденной часы едва ли встретишь кого-то на улице, а в том квартале за мостом вечно такое столпотворение, что раствориться в нем не составит труда». Он сделал знак, чтобы старшина и старший стражник следовали за ним. Когда все они возвратились в суд, судья Ди сказал старшему стражнику «Возьмите лошадь» и как можно быстрее поезжайте к пристани. Пройдите на лодку Куана и потребуйте, чтобы он явился в суд. Если его там нет, дождитесь его, поспешите. Когда старший стражник умчался, судья обратился к старшине Хуну. — Сию же минуту иди к господину Ку и проверь, был ли он в этот момент дома. Первое, что сделал судья Ди, вернувшись в свой кабинет, налил себе чашку чаю. Он осушил ее одним глотком, затем сел за стол и оперся локтями о столешницу. Нахмурясь, он постарался привести в порядок мысли. Что-то было не то в этом происшествии с доктором, и вообще интуиция ему подсказывала, что в показаниях очевидцев масса несоответствий. Его промокшая от пота серая одежда прилипла к спине и плечам, но он даже не замечал этого. Просидев в задумчивости довольно долго, судья вдруг вскочил на ноги. Он пробормотал «Да, это может стать разгадкой». Все складывается, кроме мотива. Он опустился в кресло и попытался сконцентрироваться, чтобы найти самое мудрое решение. Объяснение всего случившегося, которое только что пришло ему в голову, не выходило за рамки возможного. Но правомерно ли действовать лишь на основании интуиции? Должно ли предположение, ставшее результатом логических заключений, одержать верх над интуицией? Или нужно хорошенько проверить оба варианта? И тот, что подсказывает интуиция, и другой, основанный на логике. Поглаживая длинную бороду, он снова глубоко задумался. Спустя полчаса пришедший с докладом судебный лекарь застал его все в том же состоянии. «С доктором Пеном все в порядке, Ваша честь», — удовлетворенно произнес он. «Грудь ему я натер мазью и забинтовал, а правую руку уложил на перевязь. Он может ходить, опираясь на палку. Доктор спрашивает, можно ли ему уйти домой. Он хотел бы как следует отдохнуть». «Передайте ему, что он может отдохнуть здесь, в суде», — бросил заметно удивленный судья. «Я бы хотел чуть позже задать ему несколько вопросов». Почти сразу после ухода судебного лекаря появился старшина Хун. Судья жестом показал ему на стул напротив себя, предлагая садиться, и спросил, был ли дома господин Ку. «Нет, Ваша честь». Домоправитель объяснил, что из-за смерти жены господин Ку решил не отдыхать дома, а пойти в храм городского божества и сжечь благовонную палочку. Гроб с телом госпожи Янтарь временно поставили туда, поскольку еще не определена дата похорон. «Господин Ку при мне вернулся домой. Я попросил его никуда не выходить, потому что ваша честь, возможно, захочет вызвать его в суд». Хун посмотрел на судью с тревогой и недоумением, что означает это нападение на доктора п на ваша честь Это может означать только то, что сразу приходит на ум медленно ответил судья ди, а именно попытку ограбить доктора если так, то мои подозрения в отношении его вины укрепляются. Если же это было покушение, то доктор Пен невиновен, и, следовательно, он знает что-то такое, чему сам не придает значения, но что может вывести нас на преступника. Поэтому его и хотят заставить замолчать навсегда. В этом случае нам надо все наше внимание обратить к господину Ку. Его сентиментальная прогулка в храм на самом деле могла быть связана с намерением нанять бандита, которому он собирался поручить убить доктора Пена. Между прочим, доктор хотел вернуться домой, но я велел ему остаться здесь, чтобы предотвратить возможную вторую попытку покушения. «Ты правильно сделал, что не разрешил господину Ку покидать дом в ближайшее время». «У нас только третий подозреваемый, я имею в виду господина Куан Миня. Остался без присмотра. Вы подозреваете Куана?» — воскликнул старшина. «Но почему вы включили его в свой список?» «Конечно, судя по описанию доктора Пена, нападавший похож на Куана, но ведь вы заподозрили его еще до этого происшествия». Судья Ди слегка улыбнулся. «Мне пришлось включить его в список, хун Это произошло сразу после того, как я понял причину пропажи костяшки-домино. Костяшки-домино? Да, костяшки пусто-пусто, если быть точным. Вчера вечером кто-то украл ее из набора, которым я с моими женами играл на барке. Взять ее могли только Ку, Пен и Куан. Пен и Ку имели возможность это сделать, когда пришли доложить о готовности к состязаниям лодок драконов. Служанка, накрывая чай, сдвинула костяшки в сторону, и некоторые из них перевернулись. Куану такой случай представился, когда мы прервали игру, чтобы полюбоваться праздничным видом канала и трибунами со зрителями. Он в этот момент незамеченным прокрался на верхнюю палубу. Но зачем преступнику костяшка домино? Его ум был в постоянном напряжении, ответил судья, чуть улыбаясь, даже в большем, чем мой. Когда он увидел костяшку на столе, его внезапно осенило, что она, как две капли воды, похожа на пропуска, которые стражники проверяют у городских ворот. Он это сообразил мгновенно, а мне, чтобы понять, потребовалось немалое время» преступника очень тревожило, как бы его прихвостнюся Куану не пришлось объясняться со стражниками у городских ворот, если бы он вернулся в город после того, как пробили первую ночную стражу. Он видел, что в связи с убийством Тона или несчастьем, случившимся с Янтарь, начнут выяснять личности всех, кто возвращался в позднее время, и стражники могут вспомниться по его приметному шраму на лице». Преступник стащил костяшку под действием минутного порыва. Потом он нацарапал на ней первый, пришедший в голову, номер и отдался. Тот, естественно, использовал ее вместо пропуска, когда возвращался в город, чтобы рассказать хозяину обо всем, что произошло во флигеле. «Позже этот фальшивый пропуск мне доставил стражник от южных ворот». Убийца допустил крупную ошибку, заметил старшина. «Я бы так не сказал. Он ведь не мог знать, что я серьезно отнесусь к пропаже костяшки и что именно это натолкнет меня на мысль о его причастности к преступлению. Но достаточно теорий. Надо приступать к работе. Дел много, а времени мало. Нам, пожалуй, нужно было бы досконально проследить все передвижения подозреваемых, выяснить все подробности, но, к сожалению, у нас нет времени. Мы не имеем права допустить... Пятого убийства. Необходимо действовать. А я ничего не могу предпринять, пока не установлю, где находится Куан. Сходи и проверь, не вернулся ли старший стражник. Старшина поспешно вышел расспросить стражников у ворот, а судья Ди поднялся с кресла и подошел к окну. Он распахнул его и выглянул во двор, с удовольствием отметив, что в воздухе появилось хоть какое-то движение. Затем он задумчиво посмотрел на сад камней. Маленькая черепашка беззаботно ползала среди растений, окаймляющих пруд золотыми рыбками. Она вытягивала шею и уверенно переставляла ноги. Услышав, как в кабинет вошел старшина Хун, судья обернулся. Старший стражник еще не вернулся с причала, ваша честь. — Надеюсь, Куан не сбежал, — обеспокоенно произнес судья Ди. Потом покачал головой и вздохнул. «Нет, он не сбежал, он слишком умен, чтобы так поступить». Судья взял веер из журавлиных перьев, сел и заговорил. «Пока мы ждем, я могу изложить свою версию, которая уличает Куана. И ты узнаешь, на каком этапе расследования мы находимся и какова роль трех подозреваемых, возглавляющих наш список». Судья поправил полотенце на шее. «Я полагаю, — начал судья, — что в столице господин Куан Минь ведет образцовую жизнь, и вот во время частых поездок в провинцию он привык удовлетворять свои низменные желания. Это необыкновенно умный человек, и свои похождения он держит в строгом секрете. Он постарается не запятнать свою репутацию даже на постоялых дворах, где останавливается». Там он прикидывался человеком, которому время от времени нужна проститутка, дешевая и безопасная для здоровья. Будучи большим любителем древностей, Куан во время визитов в Пуян познакомился со студентами Тоном и Ся. Он начал платить сначала Тону, а потом Ся, чтобы те организовывали увеселение для него, совсем не полезное для здоровья и не такие уж дешевые. Интерес к предметам искусства сблизил его и с ку юан Господин Ян говорил, что Ку изредка покупал у Куана старинные вещицы. Мы знаем, что янтарь выполняла роль секретаря своего мужа, сортируя старинные вещи и составляя их опись. Поэтому Куан, видимо, не раз встречался с ней во время визитов Ку. Куану, как и доктору Пену, в моей предыдущей версии — Хотелось поиздеваться над утонченной женщиной и унизить ее. Куан велелся сообщить ему, как только представится подходящий случай, застать янтарь одну. Несколько дней назад Куан письмом оповестил Ся, что утром он должен быть в деревне «Мраморный мост». Зная намерения Куана, Ся нанял трех негодяев, согласившихся похитить проститутку Ли, которую маньяк наметил своей следующей жертвой. Он увидел ее на вечеринке во время своего последнего визита в Пуян, и вчера утром Ся поспешил в мраморный мост. Он рассказал Куану о неудаче с похищением Ли и добавил более интересные новости — Куан может получить янтарь следующей ночью. Далее Ся поведал о свидании в заброшенном доме Тона с любовницей с целью продажи жемчужины и предложил отправиться туда вместо Тона. Куан с радостью согласился, так как кроме удовольствия от истязаний, янтарь, он получил бы еще десять слитков золота. Возможно, Куан не до конца поверил в историю с жемчужиной, но ничего не сказал». Главной его заботой теперь было, как избавиться от Тон Мая. Ся сообщил ему, что перед состязаниями команды гребцов будут отдыхать в мраморном мосту, и что Тон тоже будет там, как барабанщик с лодки доктора Пена. Это позволяло Куану решить свои проблемы. Он послал записку доктору Пену, где указал, что будет ждать его на своей лодке пэн ответил, что зайдет к нему вечером, когда освободится, тем лучше. Куан идет с доктором Пеном на праздник и в харчевне кладет яд тону в чашу с вином. Ся отправляется на свидание в заброшенный дом, и Куан идет туда же, как только получает от сообщника весточку, что янтарь находится в заперти во флигеле. Он собирался сделать вид, что нашел женщину на следующее утро, якобы при осмотре своих владений в присутствии доктора пена, так как Куан очень жаден, он поручает вся организовать нечестные заклады. Наконец он приказывает расторгнуть договор с бандитами. Мысли Куана теперь заняты куда более сладкими фантазиями, нежели издевательства над обычной проституткой. Судья Ди замолчал. Некоторое время он прислушивался к раскатам грома. Кажется, гроза уже близко. — Зачем Куан приходил вчера вечером к вам на лодку, ваша честь? — Я задавал себе тот же вопрос, Хун. — Объяснение может быть таким. Куану нужны были свидетели, что он находился там во время праздника. Во время праздника Большой Пятерки и не возвращался в мраморный мост до позднего вечера. Владелец лодки был пьян, сан болен, поэтому трудно проследить за перемещениями Куана. Хотя, возможно, Куан, стащив костяшку домино, передал ее ся и затем поспешил в мраморный мост. Поздно ночью он встретился в деревне с ся, и тот сообщил, что все пошло наперекосяк. Ему пришлось убить янтарь, Взять с места преступления он смог только золото, потому что поисками жемчужины ему помешало заниматься мое появление. Куан расстроен, что не провел время с янтарь, но утешается тем, и это может быть важнее для него, что получил 10 слитков золота. Затем история повторяется». Куан убеждает Ся пойти утром в заброшенный дом, переодевшись плотником, и как следует поискать жемчужину. У Куана есть уважительная причина, чтобы появиться там. Встреча с доктором Пеном. После того, как Ся обыскал флигель, Куан убивает его. Последний эпизод «Убийство пожилой женщины» имеет то же объяснение, что и в версиях с Ку или Пеном. «Вот и все». Судья Ди вытер лицо свежим полотенцем. Хун последовал его примеру. В кабинете была изнуряющая жара. Спустя некоторое время Хун промолвил. «Мне кажется, один эпизод говорит в пользу Куана». Его сильно тошнило после того, как он увидел трупся. Симулировать это трудно. Судья пожал плечами. «Куан в этот момент повернулся к нам спиной», а все наше внимание было приковано к ужасной находке. Куан мог просто засунуть палец поглубже в горло и вызвать рвоту, чтобы нас одурачить. Мне пришлось долго ждать, но я привел господина Куана. Хозяин лодки сказал мне, что господин Куан и господин Ся ушли в город за покупками сразу после обеда. Господин Сан вернулся один и объяснил, что у Куана какие-то дела в районе порта. Я тут же пошел туда, следовал за ним до небольшой аптеки, там его и арестовал. Сейчас он ожидает в караульном помещении. Отлично. А где доктор Пен? Доктор пьет чай с судебным лекарем, ваша честь, в канцелярии суда. Он продиктовал заявление о нападении. У меня также есть письменное показание господина Яна, которому я позволил вернуться в свою лавку. Судья просмотрел обе бумаги. Он передал их старшине, затем спросил старшего стражника, «Вашим людям удалось поймать нападавшего?» Лицо старшего стражника помрачнело. «Нет, ваша честь. Они опросили много людей на улице полумесяца и обыскали все подходящие места, но не нашли и следа негодяя». С тревогой посмотрел на судью, ожидая упреков, но судья день не ругал его, а молча подергивал бороду. Потом он произнес «Скажите господину Куану, что я не буду сейчас с ним беседовать, потому что я хочу, чтобы при этом разговоре присутствовали господин Ку и доктор Пен. Это будет неофициальная беседа, и я решил провести ее в доме господина Ку». Так будет гораздо лучше. И позаботьтесь, чтобы Куана и доктора Пена в закрытых носилках доставили в дом господина Ку. Скажите ему, что для нашей беседы я хочу занять его библиотеку. Это спокойное место в отдаленной части дома. Вчера вечером именно там меня принимал господин Ку. Передайте ему, что я приду туда, как только закончу текущие дела. Вы все поняли?» Старший стражник кивнул, и судья продолжил, «После того, как вы доставите в дом Ку господина Куана и доктора Пена, возвращайтесь за новыми указаниями». Когда старший стражник ушел, старшина Хун нетерпеливо спросил, «Ваша честь ожидает, что если этим троим устроить перекрестный допрос, то виноватый выдаст себя». По крайней мере, я на это надеюсь. У меня для тебя есть поручение, Хун. Мне нужна деревянная рука. Деревянная рука, Ваша честь? Да. Идите в лавку господина Яна и попросите его помочь нам. У него наверняка есть руки от деревянных статуй Будды. Как правило, их вырезают из отдельного куска дерева, а потом прикрепляют к уже готовому туловищу. Мне нужна левая рука размером с человеческую или больше. Я хочу, чтобы руку покрасили белой краской, а на указательный палец надели медный перстень с красным камнем. Объясните господину Яну, что такая рука будет нужна мне как вещественное доказательство во время встречи сегодня вечером с доктором Пеном и господином Куаном в доме Ку. Окна осветила вспышка молнии, и тут же раздался оглушительный раскат грома. Судья Ди быстро проговорил, «Воспользуйтесь крытыми носилками, Хун, на случай дождя. Когда вернешься, я изложу тебе свой план. Поезжай скорей, время поджимает».